Но понятно, что этот переворот в быти славянского населения Восточной Равнины не мог закончиться в продолжении начального богатырского времени от Рюрика до смерти Ярослава I. Известно, например, как слабо еще укоренено было христианство в конце этого времени и долго спустя, как в Новгороде Волх чуть не обратил всего народа снова к древнему язычеству. Воинственное движение первых князей обхватило все племена – и в каждом более или менее повело к означенным переменам. Но известно, что юные тела представляют сходство с телами одрехлевшими, ибо и здесь, и там действует одинаково слабость. Так и новорожденные государства сходны, по-видимому, в том с отрехлевшими, что не могут сохранить единство, непосредственной связи между частями. Одрихлевшее римское государство покончило свое существование разделением Разделением новые европейские государства начиная свою историю. Новорожденное русское государство не могло не подчиниться общему закону, но должны ли мы здесь останавливаться на одной видимости, ограничиваться одним внешним поверхностным взглядом и признать действительное разделение? Конечно, нет. Мы должны, наоборот, обратить все наше внимание на то, на чем при внешнем делении держится внутренняя связь частей, что не дает им обособиться? Как постепенно укрепляется связь частей, единство государственное? Мы должны следить за развитием, ростом государства, вместе за развитием, ростом народа, за постепенным уяснением сознания его о себе как о едином целом. Мы видели, что племена не были в состоянии противодействовать усилению государственного единства. Главным препятствием этому единству могло быть громадное пространство государственной области, очерченной оружием первых Рюриковичей. С успокоением движения, богатырства, знаменующего начало исторической жизни народа, или с отвлечением этого движения куда-нибудь в другую сторону, связь собственной в начале Руси-Киевской области с отдаленными властями могла ослабить. Правители властей, благодаря отдаленности, могли устремиться к самостоятельности, особенно если бы главный князь Киевский стал требовать от них исполнения тяжелых обязанностей, большой дани себе с их властей, тогда бы и выгоды народа населения этих областей совпали с выгодами правителя, и все вместе начало бы стремиться к независимости. Чтобы удержать все части в связи, надо было, чтобы движение, знаменующее первый богатырский период, не прекращалось, чтобы представители исторического движения, князь и дружины, не прекращали своего движения но перебегали бы беспрестанно обширные пространства Восточной равнины, не давая волостям обособляться, возбуждая их беспрерывно к общей жизни. Это именно явление мы видим во время протекшее от смерти Ярослава I до вступления Северной Руси на главную сцену действия. Движение сильное и беспрерывное, князья с дружинами переходят из одной волости в другую, идет борьба, усобицы, и вся сила движения сосредоточена внутри русских областей, не выходит наружу. Много видим князей, богатырей не хуже древнего Святослава Игоревича. Но ни один из них не переселяется на Дунай. Это движение условливалось родовыми княжескими отношениями. Князья разошлись по волостям даже самым отдаленным. Но единство рода сохранялось. Главный стол принадлежал старшему в целом роде, а лучшие волости доставались по степени старшинства.